Глава 3 «Просыпайся, недотёпа!» Дэрен Шарп приоткрыла один глаз и увидела прямо перед собой плавные линии, огибающие тело летающего зверя, подобно омывающий остров реке. Воздухоплавательная диаграмма. Девочка попыталась поднять голову с руководства по аэронавтике и обнаружила, что страница прилипла к щеке. «Ты что, просидела тут всю ночь?» Резкий голос старшего брата резанул по ушам. «Я же сказал пойти и выспаться!» Дэрен осторожно отклеила страницу от лица и нахмурилась, заметив, что пятно слюны смазало диаграмму. «Значит, она спала на учебнике?» Может, во сне ей удалось впихнуть в голову еще немного знаний по аэронаптике? «Ну так ведь я спала, Джасперд! Ты сам меня разбудил!» «Я имел в виду в кровати!» Джасперд прошелся по съемной комнатушке, разыскивая в предутреннем сумраке чистую пилотскую униформу. «Ты сказала, посидишь еще часик!» А сама дотла спалила нашу последнюю свечку. Дерин потерла глаза, окидывая сонным взглядом унылую маленькую комнату. Тут всегда было сыро, а снизу из конюшен воняло навозом. К счастью, сегодня в кровати или нет, она спала тут в последний раз. Неважно, воздушное управление выдаст, Нам сколько угодно казенных свечей. Ну-ну, сначала сдай экзамен. Дерин фыркнула. Она просидела всю ночь за книгой именно потому, что не могла уснуть от волнения. Ее не столько беспокоил сам мичманский экзамен, сколько мучил страх разоблачения. Расслабься, Джасперд, я его сдам. Старший брат кивнул и ухмыльнулся. «Да-да, ты умеешь обращаться с секстантами. Все знаешь о воздухоплавании и аэрологии. Можешь нарисовать любого летающего зверя. Но есть еще кое-что. По книгам этому не выучишься». «Чему?» «Чувство воздуха. Так это называется». «Чего?» «По-моему, ты морочишь мне голову, Джасперд Шарп!» «Это великая тайна воздушного флота!» Джасперд наклонился и продолжил шепотом. «Если узнают, что я выболтал ее гражданскому, меня исключат!» «Но ты и трепач!» «Ни слова больше не скажу!» Брат натянул через голову форменную рубашку с металлическими пуговицами. и сделал суровое лицо, а затем улыбнулся до ушей. Дерин бросила на него хмурый взгляд. Шутит он или нет? Она и так нервничает, а тут еще братец со своими дурацкими розыгрышами. «Надевай форму, глянем, на кого ты в ней похожа», велел Джасперд, завязывая шейный платок. «Если она плохо сидит, Считай, зря готовилась. Дэрин угрюмо взглянула на кучу взятой на прокат мужской одежды. Она столько занималась и сейчас, и раньше, еще с папой, пока тот был жив, что мичманский экзамен для нее сущая ерунда. Но остается главное – убедить приемную комиссию, что она вовсе не дерен а Дилан Шарп. Она давно перешила старую форму Джасперта по своей мерке. Девочка была довольно высокой, выше, чем большинство мальчиков её возраста. Но рост и даже фигура – это ещё не всё. Несмотря на месяцы тренировок перед зеркалом и на улицах Лондона, ей по-прежнему не хватало чего-то, что есть у мальчишек. Куража, развязанности, лихости – Одевшись, дерен уставилась на своё отражение в тёмном оконном стекле. Оттуда на неё смотрела девчонка 15 лет. Форма военно-воздушных сил отнюдь не превратила её в мальчика, только сделала ещё более тощей с виду. Вылитая пугало в старых обносках. Хоть ставь на огород гонять ворон. «Ну как?» — спросила она после долгой паузы. — Сойду я за Диланэ? Джасперт окинул ее взглядом с головы до пят, но промолчал. — Слишком высокая, да? — произнесла она умоляющим тоном. — Ну ладно, сойдет. Наконец кивнул брат. — Хорошо еще, что ты плоская, как доска. У Дэрин отвалилась челюсть. А руки сами вскинулись к груди. Что? Ах ты вонючка! Джаасперт расхохотался и хлопнул ее по спине. Вот уже лучше Я еще научу у тебя ругаться как настоящий моряк. Лондонские омнибусы выглядели куда причудливее шотландских и при этом были быстрее. Тот, на котором брат с сестрой ехали на взлётное поле в Вормвуд-Скрабс, тащил гиппоэск размером с двух быков. Ещё не рассвело, а огромный зверь уже доставил их в нужное место. Сидя у окна, Дерин глядела, как качаются кроны деревьев. Летит поднятая ветром пыль и пыталась определить, какая сегодня будет погода. Рассветный горизонт ярко олел. А как сказано в руководстве по аэронавтике, «Если утром небо красное, чуют моряки опасность». Правда, папа всегда утверждал, что это бабушкины сказки. Все равно, как увидеть, как собака ест траву, и решить, будто приближается конец света. впрочем, польёт дождь или нет – неважно, экзамены всё равно проходят в помещении. Воздушное управление требует от будущих мичманов книжных знаний, в первую очередь по навигации и аэродинамике. Однако Дерин чувствовала себя спокойнее, рассматривая небо. Взгляды пассажиров тревожили её больше предстоящего экзамена. С той минуты, Когда они с Джаспертом сели в омнибус, её кожа прямо чесалась от них. Неужели неформенная куртка-некороткая стрижка не могут скрыть того, что она девочка? Или для окружающих она обычный юный рекрут, едущий на лётные испытания? Нет, скорее уж деревенская дурочка, зачем-то наряженная в обноске старшего брата. Предпоследняя остановка «Омнибуса» оказалась прямо напротив знаменитой тюрьмы «Скрабе». Большинство пассажиров вышли именно там. Женщины несли сутки с едой и гостинцы для своих родственников, заключенных. От вида решетчатых окон желудок Дерин болезненно сжался. Если их обман раскроется, что случится с Джаспертом? Выгонят его или отдадут под суд? Какая несправедливость – родиться девочкой. Она знала об аэронавтике больше, чем папе удалось вколотить в голову Джасперта за все годы обучения. Да если уж на то пошло, она просто способнее его. Девочка попыталась представить себе самое худшее. Что если ей откажут в приеме? Тогда придется провести еще одну ночь. той ужасной меблированной комнатушке. А завтра утром она отправится домой, в Шотландию, где давно дожидаются мать и тетки, которые скажут, что с самого начала не верили в этот безумный план и с радостью засунут ее в юбки и корсеты. Прощайте мечты о полетах, учебники по аэронавтике, сочные морские ругательства. Вдобавок на поездку в Лондон ушли последние остатки ее наследства. Дэрин покосилась на компанию мальчишек у передней двери Омнибуса. Те вертелись, толкались и нервно хихикали, веселые, как стайка воробьев. Самый высокий из них едва ли доставал макушкой до плеча Дэрин. Мальчишки вряд ли были сильнее ее, и уж точно не превосходили умом и храбростью. Так почему же им позволено поступать на королевскую службу, а ей нет? Дерин Шарп стиснула зубы. Нет уж, никто ее не распознает. Подумаешь, сложность притвориться таким же дурачком. Строй новобранцев на взлетном поле не слишком впечатлял. Большинству из них не исполнилось и 16 лет. Семьи послали своих сыновей на королевскую службу в надежде на удачную карьеру и возможность нажить состояние. Несколько мальчиков выглядели серьезнее и старше. Похоже, это были мичманы, желающие перейти в воздушный флот из военно-морского. Дерен рассматривала их взволнованные лица, и благодарила судьбу за то, что папа позволял ей подниматься в небо, пусть и на обычных воздушных шарах, наполненных горячим воздухом. Но она уже много раз смотрела на Землю с высоты. Впрочем, она все равно нервничала. Девочка чуть не взяла Джасперта за руку, но вовремя сообразила, как это будет выглядеть со стороны. «Все в порядке, Дилан!» Тихо сказал он, приближаясь к столу. «Просто не забывай, о чём я тебе говорил». Дэрин фыркнула, вспомнив, как брат учил её правильно чистить ногти. Мальчики поворачивают руку ладонью вверх и сгибают пальцы. Девочки же разворачивают ладонь тыльной стороной, а пальцы растопыривают. «Ага», — кивнула она. «Но если они заставят меня чистить ногти, значит, пора уносить ноги?» Джасперт не засмеялся. «Главное, не привлекай к себе внимания, ладно?» Ничего не ответив, Дерин последовала за братом к длинному столу перед просторным белым шатром. За ним сидели три офицера, принимающих рекомендательные письма от рекрутов. «А, старина Шарп!» Воскликнул один из них в форме лейтенанта воздушных сил. На голове у него, однако, была шляпка-котелок с узкими загнутыми полями. Признак ученого-дарвиниста. Джасперт лихо отдал честь. «Лейтенант Кук, разрешите представить моего кузена Дилана?» Когда лейтенант протянул руку Дерин, та ощутила прилив патриотической гордости – который всегда вызывали у нее ученые. Ведь здесь стоял человек, проникший в саму суть жизненных процессов, заставив их служить своей воле, а точнее, на благо Британии. Дерин стиснула его ладонь изо всех сил. «Счастлив познакомиться, сэр! Всегда рад встреча с очередным шарпом!» «Добродушно ухмыляясь», — сказал ученый. Джасперт лестно отзывался о ваших успехах в аэрологии и аэронаптике. Дерринат откашлялась и произнесла низким, глуховатым голосом, выработанным последние недели. «Мой па, в смысле дядя, научил нас всему, что нужно знать о воздушных шарах». «Он был храбрецом», – лейтенант покачал головой. «Жаль, что так и не увидел живых летающих аппаратов». Да, они бы ему понравились, сэр. Ведь папа летал только на обычных аэростатах. До водородных дышащих гигантов он не дожил. Джасперту кратко и пихнул сестру, чтобы напомнить о рекомендательном письме. Деринс похватилась, вытащила листок из кармана куртки и протянула лейтенанту Куку. Тот притворился, что внимательно считает. Выглядело это довольно забавно. Ведь он сам и написал его по просьбе Джасперта. Но правила воздушного управления одинаковы для всех. «Вроде всё в порядке», — Глубокомысленный изрёк лейтенант Кук, окидывая придирчивым взглядом поношенную форму Дерин. Внезапно на его лице отразилось беспокойство. И Дерин застыла в страхе, гадая, что с ней не так. «Волосы, голос, рукопожатие?» «Вы... несколько худоваты», — сказал он, наконец. «Ага, сэр, так точно, сэр». Лицо лейтенанта озарила широкая улыбка. «Пустяки вашего кузена нам тоже пришлось откармливать». «Мистер Шарп, встаньте в строй!»